Девятнадцать. Домой Юрий с Яблочком возвращались не спеша, спокойно и даже как-то сдержанно, торопиться им сейчас было некуда. Вихры Яблочка уже высохли и теперь, рассыпавшись по всей голове веселыми кудряшками, сияли в лучах вечернего солнца. Несмотря на столь провальный визит к врачу, Юрий все же был доволен сегодняшним днем ведь они добрались до цели и открыли настоящий цвет яблочкиных волос. Плюс доктор вселил в них хоть и хрупкую, но надежду на скорейшее выздоровление. И, как известно, надежда — это уже частичка победы. Поэтому Юрий и пребывал в прекрасном настроении. По дороге они зашли в бакалейную лавку, набрали там всякой вкусной снеди и решили устроить себе праздничный вечер. Однако дома их ждал неприятный сюрприз. Главарь со своими подручными давно уже пробрались в их квартирку и устроили засаду. Для таких отпетых воришек, как они, это не составило особого труда. Главарь, несомненно, знал, что Юрий с Яблочком уйдут к врачу. Это он подслушал ранее из разговора Юрия с урядником. И вот, прибежав к дому Юрия, Главарь с Ватагой сразу же увидели, как Юрий и Яблочко в спешке выскочили за порог и мигом умчались прочь. Они даже дверь толком не успели запереть, уж так торопились. Чем тут же воспользовался главарь и легко при помощи булавки открыл ее. И теперь, заняв удобные места для нападения, воришки всей шайкой ждали возвращения хозяев. Первым, совершенно не заметив, что до него дверь уже открывали, вошел Юрий. Чуть позже — яблочко. Он на секунду задержался, заглядывая на соседского котенка. И это обстоятельство сыграло важную роль в дальнейших событиях. Едва Юрий высыпал на стол все купленные ими продукты, как на него тут же со всех углов обрушились затаившиеся там друзья поддельники яблочко. Завязалась давка. Сам же Яблочко, увидев столь пугающую картину, так и застыл на пороге, не зная, что ему делать. То ли кричать и бросаться в эту сутолуку, то ли бежать за подмогой. Решение пришло мгновенно. Сделав шаг назад, Яблочко, по-прежнему оставаясь незамеченным, тут же ринулся бежать к уряднику. Днем они с Юрием заходили к нему, и Яблочко прекрасно помнил, где тот живет, Дело было лишь за скоростью, с которой он домчит до него. Однако новые неразношенные ботинки на его крохотных ножках сковывали всю его прыть, и тогда яблочко, прямо на ходу скинув их, помчался босиком. Так ему было сподручней, ведь он почти всю свою короткую жизнь пробегал именно так. Не прошло и пяти минут, как он был уже у урядника. А тот, по своей давней привычке, посиживал у себя пылисадники и приспокойно попивал вечерний чаек из любимого тольского самовара, смачно закусывая хрустящим рафинадом. Яблочко ворвался в его идиллию, словно боевая стрела печенега, и тут же, впившись, своими маленькими ручонками в портупею, потянул его за собой. При этом отчаянно мычал он, упираясь босыми ножками в табурет под урядником. — Да что же это такое делается-то? Ты чего, малец? Беленый, что ли, объелся? — возмущенно воскликнул урядник, чуть не опрокинув на себя чашку с чаем. Но тут же, разглядев в белобрысом мальчугане юного немого спутника Юрия, резко переменил тон. — Ах, так вот кто тут не дает мне чайку попить? — Ну — Ну-ну, парень, погоди, не тяни ты меня, скажи, что такое, что случилось? — Ах да, ты же говорить не можешь, ну хоть руками покажи, — степенно выдвигая свое объемное брюшко из-за стола, приветливо спросил урядник. Но такой тон привел яблочко только в еще большее смятение. Он весь напрягся, гыгнул и замахал ручонками, словно воробушек, тщетно пытаясь хоть что-то пояснить. — Так, так, это что же, обнял, что ли, кого? А тот чего? Упал куда? — Неясно ни слова. Стараясь разобрать взмахи яблочка, переспросил его урядник, медленно поднимаясь с табурета. — Вот же ж беда! Ничего сказать, ничего сказать-то ты не можешь. — Да как же тебя понять-то, парень? Всплеснув руками, раздосадованно добавил он И тут случилось то, о чем предупреждал доктор. Измученный медлительностью урядника, яблочко сначала резко набрал полные легкие воздуха, а затем, весь покраснев от натуги, что есть сил, выдохнул его. а, -а — раздался слабый стон в конце выдоха. Но и его было, но и его было предостаточно, чтоб связки у яблочка разомкнулись, и он смог заговорить. — Там Юрий! Напали! Быстрей туда! Его убьют! Отрывисто и непривычно свистяще прокричал он. — Ах ты ж, боже ж, мой! Не мой заговорил! Видать и вправду горе! Да что ж ты раньше-то молчал? Эх, беда, беда! Пораженный случившимся завосклицал урядник, и, пулей выскочив из полисадника помчался по мостовой, невзирая на свою чрезмерную точность и тяжелые сапоги, он оказался довольно-таки проворным субъектом и бежал достаточно быстро. Однако он никак не мог соперничать с босоногим яблочком, тот вмиг обогнал его и мчался уже впереди. Впрочем, уряднику мешали бежать не только его сапоги и избыточный вес, но и свисток, который он в торопях сорвал с портупеи и теперь прямо на ходу, звонко свистел в него что скорости ему нисколько не прибавляло, зато трель стояла такая, что хоть уши затыкай. А тем временем в квартирке Юрия творилось что-то непонятное. Рассчитанное главарем до мелочей внезапное нападение терпело фиаско. Юрий оказался малым неробкого десятка, за годы своих странствий он побывал и не в таких передрягах. А потому, как только на него навалилась гурьба подельничков, Он ловко присел и откатился в сторону. Чудесный прием — превратить нападающих в кучу малу. В следующую секунду, резко поднявшись, Юрий сразу вспомнил о яблочке, и, взглянув на раскрытую дверь, там он увидел лишь сверкающие пятки своего подопечного. Опять сбежал постреленок. вода дает. Снова что-то затеял. С улыбкой подумал Юрий и тут же обратил свой взор на нападающих. А те из кучи малы, вновь превратившись в единые личности, грозились нанести следующий удар. Но Юрий не стал их дожидаться и атаковал первым. Схватив за спинку ближайший стул, он, хорошенько размахнувшись, огрел им сразу двух нападающих. Ими оказались Главарь и его самый старший подручный. Однако вся сила удара почему-то досталась Главарю. Он, как подкошенный, рухнул на пол, Тогда как второй лишь слегка покачнулся. — Ах ты, бестия, ты еще стоишь! — воскликнул Юрий и вновь замахнулся стулом. Но то, что случилось дальше, немало удивило его. Тот второй вдруг лихо развернулся и спрятался за спинами двух других, более младших членов шайки. — Вот же ж ты, негодяй! Прятаться за пацанов — ну и трус! — А ну, вылазь, шельма! Отбросив в сторону стул и выставив вперед свои увесистые кулаки, командно вскричал Юрий, на что веского ответа не последовало, а раздался лишь тихий скулеш. Бить будете, папаша! — заныл тот второй, робко выглядывая из-за спин младших. — Фу ты, олух! Да тебя не бить, а воспитывать надо! Увидев испуганные глаза, подростка опустила кулаки Юрий. И уже хотел еще что-то добавить, но тут с улицы донеслась протяжная трель свистка урядника. — Атас, городовой, срываемся! — в голос закричали подростки, и все скопом ринулись бежать. Выскочили в дверь, только их и видели. На полу остался лежать лишь изрядно пришибленный стулом главарь. Скукожившись рогаликом, он не подавал признаков жизни. «Должно быть, я его совсем прибил. Вот же ж каналья! Отвечай теперь за него!» С сожалением вздохнул Юрий и наклонился над головарем посмотреть, что с ним. Но не успел он и дотронуться до него, как в квартирку влетел яблочко. Увидев склонившегося Юрия, он тут же бросился к нему. «Юра! Юрий! Что с тобой? Тебе больно? Он ударил тебя?» Сходу заголосил яблочко и кинулся осматривать Юрия. — Надо же, заговорил! Ах ты мой, говорун! Вон, как зачирикал мой воробушек! Ха-ха! — подхватив яблочко на руки, радостно закричал Юрий. — Да ничего со мной не случилось. Все со мной в порядке. А вот этому пришлось несладко. Я его стулом слегка приложил. Так он теперь вставать не хочет. — Ну-ка, яблочко, взгляни на него, может, признаешь? Я-то его ни разу не видел, зато остальных еще по саду помню. — Сбежали они, голубчики, — добавил Юрий, указывая на главаря. И тут как раз подоспел запыхавшийся урядник. — Ну и чего у вас тут стряслось? Дверь на распашку. Уф, пока бежал, чуть не помер, а они тут обнимаются. — Ох ты, а это кто такой? — еле переведя дух, пропыхтел он. А вот это мы сейчас и узнаем. — Ну и кто же это яблочко? — откликнулся на его вопрос Юрий. — Да, видел я его, но редко, потому плохо на лицо помню. Он у нас вроде как за главного был. Давно, еще в самом детстве, когда старуха-цыганка жива была, он появлялся раз несколько, а потом прятался, старался держаться все больше в сторонке, скрытый очень. Приглядевшись, быстро определил яблочко. — Так, с этим ясно. А что это за старуха там еще была? Уж не цыганка ли тетка Ляля? Была такая бандерша, на воровстве детей специализировалась. Окончательно отдышавшись, резко поинтересовался урядник. — Ну да, Ляля, это они ее так ласково называли, а для меня она была хуже всякого врага. Калашматила меня нещадно и заставляла выполнять все, что ей заблагорассудится. Запрещала мне мыться и стричь волосы. Вымазала их в саже и велела так ходить всю жизнь. Говорила, что если я буду мыться, то помру. Мол, она на меня порчу навела. Ох, и нехорошая тетка была. А потом вдруг куда-то исчезла. Пропала, да и все. Помню, остальные горевали по ней, а я так наоборот. Радовался, что ее нет. Но волосы все же мыть не стал, убоялся. Так и ходил до сегодняшнего дня, пока Юрий не помыл. Улыбаясь, ответил Яблочко. — Ах ты мой говорун! Вон как все толково рассказал. Ох и намаялся же ты, бедняга! Теперь-то я понимаю, почему ты тогда так ко мне кинулся. Бабушек-старушек испугался. Это у тебя с детства! — Ну, ничего, сейчас все по-другому будет. — А откуда же ты у них взялся-то? Ведь тех подростков сразу видно, что они балканцы. — А ты вон какой беленький! — потрепав яблочко по шевелюре, спросил Юрий. — А я и не знаю, откуда. Помню лишь, как меня били маленького. Да все пугали дубинкой, коли слушаться не буду. Пожимая плечами, ответил яблочко. И тут вдруг главарь стал в себя приходить. Внезапно закашлялся, запыхтел, а потом и глаза открыл. Меж тем начало смеркаться, и комната стала погружаться в темноту. Юрий быстро зажег свечи и поставил на стол. При их свечении облик Юрия резко изменился и вновь приобрел демонически зловещий вид. Тем временем урядник взялся допрашивать главаря. «Эй!» «Ты слышишь меня? Кто такой? Откуда? Отвечай!» Хорошенько встряхнув его, резко вскрикнул он. Но главарь молчал и только топорщил глаза то на урядника, то на яблочко. Было видно, что он сбит с толку и даже не понимает, где находится. И тут к допросу подключился Юрий. «Ну-ка, дайте-ка я его поспрошаю. Скажи-ка мне, братец». «Откуда у вас появился сей отрок?» Склонившись над главарем, указывая на яблочко, ернически спросил он и немного улыбнулся своей убийственной белозубой улыбкой. От нее главарь мигом пришел в себя и вспомнил все, и где он находится, и что с ним происходит. Вздрогнув всем телом, он испуганно вжался в пол и срывающимся голосом тут же забубнил, — Не трогай меня, ты дьявол! Нет, нет, здесь ты меня не убьешь! Тут полицейский, он не даст! — Урядник, я все скажу, только уберите его от меня! — заскулил главарь, словно побитая собака. — Так говори быстрей, не елось, иначе я сейчас уйду и отдам тебя ему на растерзание. Нарочито строго рявкнул урядник и еще разок хорошенько встряхнул главаря после чего тот сразу запел, как соловей. — Я сам точно не знаю, как все было. Только однажды, когда мы стояли малым табором у имения старого вояки, тетка Ляля привела его к нам. Сказала, мол, он как бездомный козленок, отбившийся от стада, бродил по лесу. Вот она его и подобрала. И все смеялась, дескать, теперь у нее в услужении борчонок будет. Я еще тогда ей говорил, что не к добру это. Белый ребенок в таборе — приметная фигура. Но она и слушать ничего не хотела. Обмазала его всего сажей и велела нам научить его воровать. Ну, мы так и сделали. А тетка Ляля после этого и года не протянула. Сгинула где-то на болотах. Ходила туда за ядовитыми травами для приворотного зелья, да и не вернулась. А этот шкет так у нас и остался. И вот теперь из-за него и мы попались. Я же говорил, надо было его еще тогда вышвырнуть. Ох, дядьки, худо мне здесь, отпустили бы вы меня!» Вдруг запричитал, законючил головарь и в один миг превратился в какого-то жалкого замухрышку. «Так, ну теперь все понятно с вашей шайкой». Сегодня как раз соглядатые из соседнего уезда предупредили, что к нам направляется кочующая банда Ромал. Меня даже в управу из-за них вызывали. А это вы, оказывается. — Ну ладно, хорош с тобой разговоры говорить. Пойдем-ка в участок оформляться. Жестко заявил урядник и, ловко прихватив головаря, за шиворот, поставил его на ноги. — Я согласен. Ведите меня в участок, да хоть куда, да хоть в тюрьму, лишь бы подальше от этих обоих. Не хватает мне с ними воздуха, задыхаюсь я. И вообще я тут ни при чем, это все они, я не виноват. Опять заскулил, заюлил головарь, но урядник и слушать его не стал, быстро вытолкал в дверь. — Ну ладно, братцы, прощевайте, поведу я этого фрукта пристраивать. — А с вами мы еще увидимся, посидим, чайку попьем, поговорим. Уже на ходу откликнулся урядник, и они с главарем в ту же секунду скрылись в темноте вечерних улиц. «Пока, — Пока-пока, еще встретимся! — крикнул им вслед Юрий и уже было хотел запереть дверь, как вдруг услышал четко узнаваемый цокот приближающегося экипажа. Так по-особенному цокали лошади только в бричке у Людмилы. Фёдор подковывал их как-то по-своему.